Глава 6. В высокогорных ручьях не живет рыба. Ей там слишком холодно и слишком чисто. Остатки растений и животных сохраняются в воде неизменными, пока их не смоет половодье. Пионы любят расти у подножия скал. Корень пиона навивает сон. Никто не знает, Откуда в кучиндаше взялся Ленчик? А я смотрю, костер горит. Дай, думаю, гляну. Опа, девчонки какие-то. А это ты? А ты тут чего? Вопрос, на который у меня нет ответа. Я тут чего? Сообщница? Нянька? Провокатор? Конвоир? Беспомощная овца на веревочке? Обстоятельств? Ленчик ответа не ждет. Привязав коня, он плюхается на бревно, Крепко расставляет ноги, утверждаясь на неровной поверхности. Ася торопливо двигается, освобождая место. Кажется, сейчас она вцепится в мою руку. Ленчик маленький, тощенький, загорелым до черна, залысым лбом, быстрыми глазками и подвижной физиономией, морщинистой и в то же время детской, как будто он и не рос никогда, только старел. Ленчик — чистое явление природы. Нельзя сопротивляться дождю. Можно укрыться на время, можно даже спрятаться надолго, но все равно промокнешь. Ася теперь может твердить свое «нет» сколько угодно. Он просто не услышит. Смоет прямо на базу. чайку нальешь?» просит Ленчик. «С обедом мотаюсь, мне бы...» У нас бадан. Я тянусь за своей кружкой, но горячей. «Че, это Аркадьевна вас голодом, что ли, отправила?» гыкает Ленчик. Все экономит, да? Помню, я раз с вашей группой пошел, так она нам... У моего плеча чуть шевелится Ася, и я медленно отставляю кружку. Эй, эй, спохватывается Ленчик. Давай наливай раз горячий и бадан попьем. Что с вами поделаешь? Я-то вот только с кучиндаш поднялся, махом долетел. Быстро ты с сомнением, говорю я. Аркадьевна, наверное, с ума сходит. Раз даже Ленчика погнала, а у нее давление... Я должна была сделать намного больше, но, видно, нужен кто-то третий, чтобы я хотя бы притворилась, что зла. Я невольно отстраняюсь от Аси. Маленькое предательское движение. Ася каменеет. И только тогда я замечаю, что сделала. Хочется спрятать лицо, и я принимаюсь поправлять костер. Я чувствую себя шалопутной лайкой, которая из интереса увязалась за чужими а теперь неистово машет хвостом, зная, что сейчас ее отволокут домой. И веревки не надо. Свистнут, побежит сама. Но рано или поздно мы все равно вернемся, правильно? Костя там матерится, наверное, мрачно говорю я. Костя-то, скидывается Ленчик. А кому ему материться? Он ведь только из похода сегодня. Ася снова чуть шевелится в темноте. Зарплату забрал и сразу на своем уазике в деревню рванул. «Кого ему материться? Группа хорошая, довольные все спустились. Вот у меня нынче была группа, так они...» Он с хлюпанием втягивает в себя чай, морщится. «Вот скажи, что у тебя еще и сахара нет», — возмущается он. Я кашусь на Асю, и та едва заметно качает головой. «А Генка?» — спрашиваю я, пока Ленчик собирает лицо в сложную гримасу, готовясь снова отхлебнуть. «А что Генка?» — переспрашивает он. «Генка тогда с нами не ходил». Ты его сегодня видел? Говорил с ним? Я едва сдерживаю раздражение. Ленчик кивает. Так что, сильно он злится? Он где сейчас? В Муихту поехал? Не, когда я уезжал с туристами и Аркадьевное пиво пил. Он же с Костяном ходил. Отдыхает теперь. Чего ему злиться? А что у них? Случилось чего? Они ничего не говорили? Вроде все довольные. Ася вдруг оседает и вцепляется в мой рукав. Да что же это такое? И что? Краем глаза я вижу, как Ася, зазмурившись, отчаянно мотает головой, Дергаю локтем, освобождая руку из костлявой хватки. И не ищут нас? А кого вас искать, удивляется Ленчик. Пойду-ка, еще воды притащу, бормочу я. Ночь пронзительно ясная, хрустская, мерцающая. Потирая замерзающий нос, я машинально смотрю, на коней. суйла в темноте похож на неподвижно зависший клочок пара, будто кто-то выдохнул его в звенящий от предчувствия льда воздух. Рядом едва угадывается темная тень караша. Кони дремлют. Помахивая чайником, я неторопливо шагаю к ручью. Хочется подумать в тишине и одиночестве. Роль неуловимого Джо слишком неожиданна, и к ней еще надо примериться. То, что нас не хватились на базе, удивительно, это вызывает огромное облегчение и крошечную, но едкую обиду. Но теперь выходит, что придется самой рассказывать обо всем Ленчику и просить его помощи. Я представляю, как будет дальше. Наверняка сцена выйдет некрасивая, отвратительная выйдет сцена. Даже воображаемая она заставляет меня корчиться. Я гримасничаю, Стоя над говорливым ручьем, тянусь за сигаретой. 17, Оттягивая неизбежное. Позади хрустит ветка, и от неожиданности я дергаюсь всем телом. Ася стоит прямо за спиной. Ручей заглушил ее шаги. Выглядит так, будто все предсказанное мной уже случилось, и от нее остался лишь измученный призрак. Каждая жила вытянулась от напряжения. — Не говори ему. Ее голос вот-вот сорвется, то ли в плаче мольбу, то ли в презрительный гнев. Я пожимаю плечами. Что тут ответишь? «Ты не понимаешь», — сдавленно говорит Ася. «Это все из-за меня». Звучит странновато. Из-за кого же еще? Я снова пожимаю плечами. Ася стискивает у груди побелевшие от напряжения кулаки. «Нет, правда», <связано> — горячечно бормочет она. «Я ведь просила, чтобы все просто про меня забыли, просила, и вот...» Кого просила, перебиваю я. Она мнется, выдавливает, чуть выпучивая глаза. их! Только этого не хватало. Вот только этого. На всякий случай все-таки спрашиваю, кого их. Ася ковыряет сапогом землю. Я жду. Пусть сама скажет. Пусть сама услышит, как это звучит. «Духов!» быстро шепчет Ася, не поднимая глаз. «Ну да. А, Ну это, конечно, все объясняет. Правда?» Ася с недоверчивой надеждой вскидывает глаза. Бледное лицо светится в темноте. Я вздыхаю. «Итак, просто дура или по-настоящему сумасшедшая? Но ведь в Кайчи о нас как будто и правда забыли». «Как насчет третьего варианта?» — шепчет ликующий голосок, и я мысленно посылаю его куда подальше. «Понимаешь, — терпеливо говорю я, — Ленчик — ненадежный свидетель. Это вранье. У Ленчика лисье чутье на любые происшествия, на малейшие завихрение в ровном течении жизни. Он бы скорее преувеличил и добавил красок, если бы заметил в кайчи даже слабый намек на необычное». Отделаться от этого знания я не могу, и это бесит. «Бред отношения», — говорю я. Мои слова доходят до оси разом, словно выключают лампочку. Резко развернувшись, она бросается прочь. Я люблю все, о чем здесь рассказываю. Но все, о чем я рассказываю, причиняет мне боль. Слишком много людей тянут руки. Они лезут, лезут, лезут. Взламывают мглистую стену моего мира, называют его своим, переделывают и, хуже того, перерассказывают его. Меня ранят изнутри бессвязные, бессильные, горькие вопли. «Не тронь, мое! Без меня не смотри!» О, я очень много знаю про бред отношения. Ася останавливается, будто уткнувшись в стену. «Ты сказала «бред отношения», — говорит она через плечо. «Угу». Это когда воображаешь, что кто-то... Я знаю, что это такое. Она азартно подается ко мне. Ты сказала, бред отношения. Не просто бред, не глюки, невоображаемые друзья. Ох, я имела в виду... Я поняла, что ты имела в виду, обрывает меня Ася. Лицо у нее каменное, но глаза... Глаза торжествуют. Чуть фыркнув, она разворачивается и шагает к костру. Они сейчас шишки грызут. Негромко говорю я ей в спину. Вместо попкорна. Вряд ли Ася меня слышит. Я едва не налетаю на нее в темноте. Ася стоит на полпути между ручьем и костром и наблюдает, как Ленчик копается с фонариком в каком-то свертке. «Он здесь ночевать останется, да?» мрачным шепотом спрашивает она. Я только хмыкаю. Проще предсказать траекторию бурундука. Ленчик отрывается от своих шмоток и цепко вглядывается в темноту, прикрывая глаза от света костра ладонью. «Девчонки, ну вы долго там еще?» окликает он. Я вздыхаю. Пойдем, что толку мерзнуть. У костра теперь пахнет крепко и солено. Я не сразу понимаю, чем, но в желудке тут же урчит. Ленчик перехватывает у меня чайник, мимоходом замечает «Что, меньше не нашла?» Широким жестом указывает на бревно. «Давайте, девчонки, угощайтесь!» Пахнет из раскрытого пакета, из деревенского супермаркета, большого пакета, на треть наполненного чем-то вроде страшных, скрученных, обгорелых сучьев. Мой рот мгновенно наполняется слюной. «Ленчик», — я выхватываю из пакета кусок, — «ты же наш спаситель». «Это что?» — настороженно спрашивает Ася. «Это энергетик». Я с блаженной улыбкой впиваюсь зубами в кусок, разрывая жесткие волокна. Рот тут же наполняется вкусом дыма, крови, соли еще недавно живой плоти, вкусом копченого мяса. Маролятина, бормочу я с набитым ртом. Ты ешь давай, это самое то, что надо. Это из питомника? С сомнением спрашивает Ася. Ленчик понимающе моргает, потом спохватывается. Из питомника, конечно, тут этих питомников кругом. Вот я, Давиче, в один поехал, а он там в лагу ходит, здоровый такой, а у меня, значит, как раз ствол с собой. Он обрывает монолог, видимо, сообразив, что концы с концами не сойдутся. «Да ты кушай, кушай!» «И почему сегодня все пытаются меня накормить?» — печально улыбается Ася. «Худая ты больно!» — деловито объясняет Ленчик. «Одни кости!» «А вас это волнует?» — огрызается Ася, и Ленчик вскидывается. Кого? Меня? Да меня это вообще не волнует, мне-то какое дело. Вот в том году у меня туристка была, так она вообще ничего не ела. Я ей говорю, ты хоть чаю с сахаром выпей, она такая. Да я так пью, а потом, как на перевал подниматься, она такая хлоп с коня и в обморок. Ну, говорю, ты допрыгалась, двоечница. Беру ее мышки на ноги ставить, а она... Ася ошеломленно жует мясо. Чайник вскипел. Бадан со смородиной заварились, и я наливаю себе полкружки. Ох, придется вылезать потом из спальника. Ленчик уже рассказывает, как туристка, непонятно, та же самая или уже другая, звала его жить к себе в Питер, и как он почти собрался уже, но... А, кстати, спохватываюсь я. Сейчас-то ты куда собирался? Ленчик озадаченно хмурится. Так в Айрык, наконец, вспоминает он. У меня... Шурин туда поехал. Он бросает быстрый взгляд на Асю. Отдохнуть, в общем, на природе. Так я к Шурину, в общем, ну, ты поняла? Угу, я тоже кашусь на Асю. Пусть будет отдых на природе. Так-то я мимо ехал, продолжает Ленчик. Смотрю, огонек, ну, думаю, наверное, Андрюха-таежник стоит, покойничек. У меня дергается рука. Горячий чай выливается на штаны. Я с шипением втягиваю воздух, но Ленчик ничего не замечает. Андрюх Андрюха-то покойничек часто здесь стоял. Его стоянка, я и подумал, дай сверну, гляну. Озеро, на котором мы стоим, называют Форелевым, но это вранье. Его зарыбили, спилили старые кедры на доски, изуродовали берег избушкой и баней, ничего не сумели и бросили. Но между делом заманили тех, кому сюда не надо – Ничего этого здесь быть не должно. Должно быть никому, кроме редких проводников и еще более редких охотников, ненужное место. От всего в стороне, чтобы показывать. Только если с маршрутом сложилось и повезло, а группа понравилась и заслужила. По имени Тонадуулом или, ну это, Забаюком. Я помню его таким тайной и таинственной скальной чашей, полной синей воды. Тропак, который идет поверху, над скалами, мимо и прочь. И не догадаешься, как подобраться, если не знаешь. Сейчас-то все знают. Ничего хитрого. Мы стоим на поляне рядом с избушкой. В группе здесь больше стоять негде. Он проезжает мимо незадолго до ужина. Седоусый алтаец с дубленным морщинистым лицом, насмешливым ртом и длинными печальными глазами. Коротко здоровается. Ясно, что недоволен хотел стать у избушки, чтобы не возиться с палаткой. Другой бы так и сделал. Мало ли вокруг туристов таскается. Но ему такое близкое соседство не сдалось. И он уходит дальше, вдоль берега, к остаткам бани. Мишка с ним немного знаком, поэтому после ужина мы идем в гости. У меня есть апельсин и колбаса. У Ильи все еще съедобные вареные яйца и майонез. У Мишки сала. Спирт, Заранее разведенной сладкой озерной водой, сдобренной лимоном и сахаром мы тоже приносим. Но у охотника есть и свое, и я сразу начинаю беспокоиться. Я всегда беспокоюсь, когда бухла больше одной бутылки. Хорошо еще, что я им неинтересна. Я не умею разговаривать за жизнь, но сейчас можно просто молчать, улыбаться, согласно мычать в нужный момент, и будет нормально. Я сижу у костра под бурно цветущим кустом пиона между звездами в небе и звездами в воде. Пахнет кедровым дымом, недавним дождем, рыбой, нежной цветочной горечью. Если это неподлинная реальность, то ее, наверное, вообще не существует. Но я не могу ощутить ее, эту реальность. Я жру сало, И беспокоюсь, так что не слышу толком, о чем идет речь. У меня за спиной тихо вздыхает мощногрудый серый мерин, привязанный к молодой пихте. Странно, что он до сих пор не пасется. Мишке это тоже странно. Он прохаживается насчет ханишки, которому, видно, придется всю ночь у столба газету читать. Охотник вяло отбрехивается. Ты их на фабрике берешь, что ли, говорит Мишка. Тот, который у тебя нынче зимой поломался, точно такой же был. «Ага, типа клон», — острит охотник и берется за пластиковую полторашку, наполненную опаловой жижей. «Давайте мое попробуем», — говорит он. Пока я тихонько убираю из поля зрения свою кружку, все принимаются обсуждать самогон. На пятом кругу, я даже не успеваю понять, как так вышло, он обещает сводить меня в места, куда с туристами не попадешь. В то время мне все обещали сводить туда, Куда Макартелят не гонял, где ни один турист не был и не будет. Да и охотники не часто заглядывают. Следующим летом звони, договоримся. Коня тебе найду хорошего. Конечно, я соглашаюсь. Сколько таких уговоров уже было, но ну, можно же помечтать. Все эти места, в которые никак не попасть с группой на хвосте. Когда я думаю о них, у меня подрагивают руки и сладко замирает внутри. Секунду-другую я позволяю себе воображать, что, может быть, с ним, именно с ним все срастется. Потому что он пришел сюда один. Потому что у него такие тоскующие, как будто о чем-то большем, глаза. Я позволяю себе думать, что он хотел бы соскочить с набитой тропы, и если ему нужен повод, почему бы мне не стать им? Телефон у меня всегда с собой. Часы, камера, а вдруг красивая. Или вот записать. Он диктует мне номер. Говорит, запиши меня, Андрей Таежник. И я послушно записываю. Мы, конечно, оба знаем, что я никогда не позвоню, и мы никуда не пойдем. И этот новый контакт в телефоне. Не контакт. Да и Андрей не Андрей. Это так, для чужих чтобы не ломали языки об настоящее имя. Зачем эти сложности? И контакт, не контакт, и Андрей, не Андрей, и форелька, не форелька. Ха. Я вспоминаю, что никогда не сойду с нахоженных троп, и настроение портится. Меня раздражают развалины бани и Андрей, таежник, который никогда не пришел бы сюда, если бы не рыба. Я вижу, как он посматривает на близкую воду, склоняет голову, прислушиваясь, Там сетка перекрывает вход в маленькую бухту, и, кажется, она уже не пустая. Наверное, он хочет, чтобы мы свалили уже, чтобы проверить. Илья, наверное, думает примерно о том же. Настоящего в том, что происходит, нет. Вялые реплики, полуопущенные веки, затертые ритуальные фразы. Но пока я бешусь, Илья, который знает много, но хочет знать еще больше, спрашивает. Илья хочет знать настоящее имя озера. И... Чудо! Андрей его знает. Больше того, Андрей оживляется впервые с тех пор, как мы подошли к его костру. Илья благодарит, приняв к сведению. Я же повторяю, чтобы лучше запомнить. Повторяю неверно, и Андрей поправляет нетерпеливо и горячо. Я пробую и пробую. Непривычный звук зарождается где-то в самой глубине рта, ближе к горлу, И мне кажется, что получилось, но Андрей все еще недоволен. Почему-то ему очень важно, чтобы я произнесла имя озера правильно. Я не противлюсь. Эти слоги приносят мне чудную радость, родственное удовольствие от пения. Имя озера висит между моим сжатым небом и сдвинутым горло языком, но узнанное в одном походе может стереться в следующем. Для надежности я хочу его записать. На второй букве я спотыкаюсь, не зная, что выбрать, пишу «О» и в скобочках Ё. Андрей заглядывает в мой экран. «Что ты маешься? Напиши нормально», — говорит он. Я недоуменно поднимаю глаза. «Ну, О, под двумя точками, не знаешь, что ли?» «Теперь знаю. Только где я найду? О, под двумя точками». «У тебя что, алтайских букв в телефоне нет?» спрашивает Андрей. Мне вдруг становится так стыдно, что кровь бросается в лицо и слезятся глаза. «Как же у тебя их нет?» Я молча горю, мое лицо сгорает в темноте. «Да что ты до нее докопался?» вмешивается Мишка. «У кого они вообще есть?» Андрей гаснет резко, как огонек зажигалки, и теряет ко мне всякий интерес. Нарочито, неторопливо разливает водку. Илья уже клюет носом, так что Андрей заговаривает с Мишкой. Теперь я точно вижу, ждет-не дождется, чтобы мы ушли. Да и приходу нашему был не рад. Просто вежливый. Мы тут в тайге. Все вежливые. Могу поспорить, в Мишкином телефоне тоже нет алтайских букв. И вот, значит, Андрей таежник. Покойничек. Часто здесь стоял. Руки у меня ходят ходуном, так что приходится поставить кружку с остатками чая и зажать взмокшие ладони между коленями. Гул в ушах. Земля уходит из-под ног, и мне хочется, чтобы она ушла. Хочется уйти под нее. Кровь толчками бьет из бока. Пушистые перья слипаются в черном. Мокрого багрова блестят камни. Смотри, как бьет кровь. Смотри на нее. Только не на лицо не надо. Да, он назвал мне истинное имя места, которое я люблю. Но мы даже толком знакомы не были. Один раз выпивали под фантазией о том, как сходим далеко и всерьез. Несколько раз здоровались, пересекаясь на перевалах. Он старел на глазах, будто стирался об тропы. Всегда был один, и каждый раз все печальнее. Вот и все. Что ж меня так кроет-то? Как Андрей... Умер, мне приходится откашляться, чтобы вернуть голос. Ленчик округляет глаза. А тут ты не знаешь. Вкус мяса оборачивается железом. Не мясо, чистая кровь. Откуда? Я о том, что он умер, только что узнала. Ленчик странно фыркает. Ну ты даешь? Тянет он, покачивая головой в веселом недоумении. Поворачивается к кассе. Ты мясо ешь еще? Вот помнится, я однажды наверх поехала, продукты забыл, вечером только вспомнил, не возвращаться же. А в кармане вот такой кусман как раз лежал, так я... Понятно. Об Андрее он больше ничего не скажет. Ленчик все говорит и говорит, я слышу его, как сквозь вату, монотонный, бессмысленный дребезг. Ася вдруг выпрямляется, как палка и застывает с недожеванным мясом во рту. Я не расслышала толком, что именно сказал Ленчик, но понимаю что-то существенное, нечто, на что надо отреагировать. Наверное, вид у меня ошалелый. Ленчик закатывает глаза. «Слышь, что говорю! Домой я поехал! Аркадий, мне передать что?» Ася перестает дышать. «Ты же в РХ собирался, я тяну время. Все складывается одно к одному». Решать надо прямо сейчас, говорить прямо сейчас, разрушить этот ломкий от звездного света вечер прямо сейчас. Да ну и Вайрык, этот, мои пацаны, наверное, уже дальше пошли. Кого им там стоять? Всего звери-туристы распугали. Где их теперь искать? Хер знает. я лучше завтра в кушкулу на соль съезжу. Ася заиндивела на бревне, по-прежнему неестественно прямая. Уголки ее губ ползут вниз, будто прихваченные веревочками. Ленчик подхватывает полупустые арчимаки, легко вешает на плечо. «Давай же, говори, ну!» «Мясо забыл, — говорю я. Пакет с моралятиной так и лежит на бревне, полный почти на треть. Пусть его ешьте, у меня полно. А завтра в ночь еще на соль поеду. Я в прошлый раз там такого козла видал с коня!» Он забрасывает арчимаки на седло. а Генка-то, слышка бана на прошлой неделе!» «Ну, говори же, сейчас уедет!» Ленчик хлопает себя по карманам и издает невнятный возглас. Опачки, забыл. Он вытаскивает черное плоское, отражающее оранжевые блики костра, оборачивается к Асе. Я прикинь, под замки поднимаюсь, смотрю, телефон в траве лежит чистенький, только вот выпал и не побился, даже удачно упал. Глянька, не ты потеряла? Ася шевелится впервые с тех пор, как Ленчик заговорил об отъезде, как автомат протягивает руку. Встать и подойти к Ленчику сама она то ли не может, то ли не догадывается. Я передаю телефон почти силой, всовываю в холодную и закостеневшую руку. Включается экран, мелькает заставка, мультяшная птица Киви в летном шлеме. По щекам Аси беззвучно ползут мокрые дорожки. «Что, твой?» — беспокойно спрашивает Ленчик. Такой реакции на возвращение потерянного он, наверное, еще не видел. Я, между прочим, тоже. Ася собирается что-то сказать, и тут Телефон звонит. Телефоны здесь не звонят. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. От неожиданности я вздрагиваю всем телом. У Ленчика отвисает челюсть. Глаза Аси раскрываются до предела. Она сдавленно вякает, будто не сознавая, что происходит, и с паническим воплем отшвыривает телефон, как отвратительное насекомое, прямо в костер. Телефон издает еще несколько звонков, дико светясь сквозь языки пламени. Потом экран гаснет. Раздается громкое шипение, и мой ступор проходит. Я хватаю Асю за шкирку, пригибаю к бревну, сжимаюсь в комок, отворачивая лицо от огня. Блять, конишка мой!» — орет над головой Ленчик. «Конишку моего! Сама лови В костре оглушительно пыхает. Ослепительно белый свет заливает стоянку. Бьет по зажмуренным глазам. Я слышу шелест летящих осколков, щелкающие удары. Ленчик вопит, мощно трещит дерево, глухо бьют о землю копыта. Конь Ленчика в панике сорвался с привязи и ударился в бега. Я медленно выпрямляюсь, на всякий случай загораживая лицо растопыренной ладонью. В костре плавятся в радужном пламени остатки телефона. Над ними поднимается жирный, воняющий пластиком дым. Ленчик монотонно матерится, размазывая по лицу кровь. На секунду я пугаюсь — Но тут он яростно сверкает на меня глазами и становится понятно, что все обошлось. Просто царапина на щеке. Длинная, глубокая, но не страшная. Пробормотав что-то про порванную узду и «Сами зашивать будете!» Он под смотрит на Асю, как на нашкодившую псину, и она выпрямляется. С вызовом глядит в ответ. «Ну, нехило так в тебе говно пела, В расстановочку произносит Ленчик.